Глава 11. На верхней полке стояли хаммелевские фарфоровые фигурки. Маленькая девочка с осликом, три ребенка, игравшие в пятнашки, мальчик с пивной кружкой и, наконец, паренек, качающий девочку на качелях. Примечание. Хаммелевские фигурки. Фарфоровые фигурки, по мотивам рисунков монахини Марии Хаммель, начали выпускать в Германии и Швейцарии в 1930-х годах. После Второй мировой войны американские солдаты отправляли их на родину в качестве сувениров, и они приобрели большую популярность в США. Конец примечания. «Евнис любит их», — сказал Адаму старик. А я терпеть не могу эту дребедень. Меня от них тошнит. Я, знаете ли, все время думаю, кто-нибудь должен снять фильм ужасов с этими персонажами. Использовать вместо страшного клоуна или лепрекона. Представляете эти фигурки ожившими? Кухня была отделана старыми деревянными панелями. На холодильнике висел магнит с надписью «Виват Лас-Вегас». На выступе над раковиной стоял снежный шар с тремя розовыми фламинго. Подставку украшала, набранная витиеватым шрифтом «Майами Фло», то есть «Флорида». Добавили для сомневающихся, о каком Майами идет речь, подумал Адам. Коллекционные тарелки с росписью по мотивам волшебника из страны Оз и часы в виде совы с подвижными глазами занимали верхнюю часть стены справа. Стену слева украшали многочисленные, хотя и потускневшие, полицейские сертификаты и почетные грамоты, ретроспектива долгой успешной карьеры подполковника в отставке Майкла Рински». Старик заметил, что Адам заинтересовался украшениями и проворчал. Е вниз настояла, чтобы мы их повесили. «Она вами гордится», — сказал Адам. «А, все равно». Адам повернулся к старику. «Расскажите мне о визите мэра. Мэр Рик Гашеровский. арестовывал его дважды, когда он учился в старшей школе, один раз за вождение в пьяном виде. Его наказали. Нет, позвонили отцу, чтобы тот его забрал. Это было лет тридцать назад. Мы в те годы часто так поступали. Считали вождение под мухой незначительным нарушением. Глупость. Адам кивнул, чтобы показать, что слушает. Теперь с пьяными водителями обращаются очень строго. спасает жизни. Но как бы там ни было, Рик появился у моих дверей. Мистер Мэр нынче. Одет в костюм с американским флагом на лацкане. Не служи в армии, не помогай маленьким людям, не думай об возможденных, бедных, витящихся в трущобах массах, «Но если ты носишь флажок, значит, патриот!» Адам старался сдержать улыбку. «Так значит, Рик вошел, выпить в грудь и сияя улыбочкой. «Застройщики предлагают вам кучу денег», — говорит он мне. «И все продолжает петь о том же, какие они щедрые!» «А вы что сказали?» «Пока ничего». Я просто пялюсь на него, даю наболтаться. Ринский знаком пригласил Адама сесть к кухонному столу. Адаму не хотелось занимать стул Евнис. Почему-то это казалось ему неправильным. И он спросил, «Куда прикажете? Любой сойдет». Адам взял стул. Потом сел Ринский». Виниловая скатерть была старой и немного липкой, а как иначе. У стола по-прежнему стояли пять стульев, хотя трое сыновей, которых Майкл и Евнис растили в этом доме, стали взрослыми и разъехались. Потом он начал мне пенять пользой для общества. «Вы стоите на пути прогресса», — говорит «Из-за вас люди потеряют работу, возрастет преступность. Вы же знаете суть дела». «Да, конечно», — сказал Адам. Такие истории он слышал неоднократно, и они не оставляли его безразличным. С течением времени этот район по соседству с центром пришел в запустение. Некий застройщик, получив огромные налоговые льготы, по дешевке скупил все здания в квартале. Он захотел снести все полуразвалившиеся дома, частные и многоквартирные, торговые центры и ловчонки и построить сияющие новизной кондоминиумы, магазины с модной одеждой и рестораны с изысканной кухней. Вы можете смеяться над идеями джентрификации, но городам тоже нужна свежая кровь. Примечание – джентрификация, так называемое облагораживание запущенных территорий путем сноса старой застройки и возведения новых зданий. В основе понятия лежит английское слово «джентри», которым изначально в Англии именовали нетитулованное мелкопоместное дворянство, что придает термину «джентрификация» Ироничный оттенок. Конец примечания. И он все говорил о новом сверкающем Кассельтоне. Как преобразится вся округа, станет безопаснее. Люди снова захотят здесь жить и все такое прочее. Потом мэр решил подсластить пилюлю. Застройщик, мол, возвел новый жилой дом для престарелых на высотах, А потом он, Рик, имел наглость склониться ко мне и сказать с грустью в глазах, «Вам нужно подумать и о Евнис». «Вау», — сказал Адам, — «а то я не знаю». Потом он сказал, что мне нужно соглашаться на сделку, а не то следующее предложение будет хуже, и меня могут просто вышвырнуть отсюда. «Это правда?» «Могут». кивнул Адам. «Мы купили этот дом в семидесятом на то, что мне выплатили как участнику войны. Евнис... с ней все хорошо, но временами ее немного сносит с катушек. Иногда она сильно пугается в незнакомых местах, начинает плакать и даже дрожать, но потом возвращается домой. Верно?» Она видит эту кухню, эти мерзкие фигурки, этот старый ржавый холодильник, и с ней снова полный порядок. Вы понимаете? Понимаю. Вы можете нам помочь? Адам откинулся назад. О да, думаю, что могу. Ринский изучал его несколько мгновений, сверля взглядом, Адам заерзал на стуле. Он подумал, какой это, наверное, был знатный коп. — У вас забавное выражение лица, мистер Прайс. — Зовите меня Адам. — Что в нем забавного? — Я старый коп, вы не забыли? — Конечно, нет. — Я горжусь своим умением читать по лицам. — И что вы видите в моем? — спросил Адам. «Вы обдумываете нечто отчаянное, убийственное». «Может, и так», — сказал Адам. «Думаю, я могу быстро покончить с делом, если у вас хватит духу». Старик усмехнулся. «Я похож на человека, который боится драки».